Глава 8. Вадик. Электричка стучит на стыках, стучит и стучит уже четвёртый час, а я думаю. После того, как Маша показала мне свою звериную форму и рассказала сопутствующие обстоятельства, многое стало выглядеть иначе. Неожиданно, даже с учётом начавшихся к концу лета подозрений, такого, конечно, не предполагал. Всё же её поступки получили наконец объяснение. порой у самым неожиданным образом к этим своим западаниям она относится как к чему-то обычному и привычному, точнее думает, что так относится, тогда как на самом деле это ее больное место, просто очень хорошо спрятанное. А какой из этого вывод? Только один: если я хочу быть для нее рыцарем, то мне и защищать. Странно, мама хотела воспитать из меня рыцаря. А потом разочаровалась, обозвала кабелем, но мне сейчас пришло в голову, ведь кабель это пёс, а пёс славится верностью. Так может, между этими двумя образами и нет противоречия? Пёс рыцарь. А почему бы и нет? Пёс верен своей стае и верен своей паре. Мысль скакнула в сторону: а была ли мои мама и папа парой? Почему-то вспомнились рассуждения Маши о друзьях которых разливают водой. И ответ пришёл сам. Не были просто обычной правильной семьёй, которая обычным образом закончилась. От чужих шепотков и от своих подозрений сейчас даже не установить, была ли вообще там какая-нибудь измена. А, кстати, надо уговорить таки Машу пожениться. Может быть, её бабушка поможет. Да и теперь у меня есть что ответить на вопрос зачем? Тот самый, которым она меня вгоняла в ступор весной, чтобы она всегда помнила, что есть место, куда всегда можно вернуться, откуда угодно и когда угодно, в любом виде, где её всегда ждут. Текст читал Олег Воля.